— Если кто-то и совершил преступление, то только вы, Майрон, вы подкупили двух офицеров полиции. — При отягчающих обстоятельствах, — вставил Майрон. — То есть, даже в ту ночь вся эта история показалась мне немного странной. Они ехали в машине втроем. — Почему? Бонни не особенно любила Билли Липелмса, Ну, разумеется, она проводила время с Клу, а тот общался с Билли ну, Возможно, они даже вместе ходили на свидание, Но с какой стати они ехали в машине втроем в такое время? Эстер Кримстайн никогда не забывала, что она адвокат. — Хотите сказать, одного из них не было в машине? — Нет. — Я хочу сказать, что в машине было четверо, а не трое. — Что? Они посмотрели на Бонни... Та опустила голову. «Вас было четверо?» — спросила Эстер. «Первой парой были Бонни и Клу». Майрон попытался встретиться взглядом с Бонни, но та не поднимала глаз. «А второй — Билли Ли и Люси Майор». Эстер ахнула так, словно ее стукнули кулаком в живот. «Люси Майор?» — переспросила она. «Пропавшая дочь Майоров?» «Да». «Господи, помилуй!» Майрон не спускал глаз с Бонни. Наконец она подняла голову. — Это правда? — спросил он. — Она не обязана отвечать, — вмешалась Кримстайн. — Да, — отозвалась Бонни. — Это правда. — Но ты не знала о том, что с ней произошло, верно? Бонни помедлила. — Тогда нет. — Что тебе сказал Клу? — Что ты дал ей денег, — ответила она. — Замолчание, как копом. Майрон кивнул. «Нетрудно догадаться. Я не понимаю одного. А Майор писали во всех газетах. Ты должна была видеть снимок». «Я видела». «И все равно ее не узнала?» «Нет, вспомни сам. Я видела ее всего один раз». «Ну, ты же знал Билли Ли. У него каждый вечер была новая девушка. К тому же мы с Клу сидели впереди». Ее волосы были другого цвета, она перекрасилась в блондинку. Я ее не узнала. — Клуд тоже. — Верно. — Но потом ты узнала правду. — Да. — Потом, — пробормотала она. — Ну и ну, — протянула Эстер. — Но я все равно не улавливаю связи. Как старая авария может быть связана с убийством Клу? — Напрямую, — ответил Майрон. — Объясните, и почему кто-то решил подставить Эсперансу? Это была ошибка. — Что? — Подставить хотели не эсперанцу, — ответил Майрон, — а меня. Глава 38. Стадион Янки нависал над автостоянкой всей громадой, согнувшись так, словно его слепил яркий свет прожекторов. Майрон припарковался на площадке номер 14, отведенной для спортсменов и начальства. Здесь стояли всего три машины — Ночной охранник у входа для прессы сообщил, что майоры встретятся с ним на поле. Майрон спустился в нижний ярус и перебрался через стену у домашней базы. Стадион сиял огнями, но трибуны были пусты. Он остановился посреди поля и глубоко вдохнул. На бейсбольной площадке всегда особый запах. Повернувшись к трибунам, Майрон оглядел нижние ряды и нашел места, где обычно сидел вместе с братом. Сколько воспоминаний! Мягко шелестя травой, он направился в круг подачи, сел на землю и стал ждать. Настоящий дом Клу — единственное место, где тот чувствовал себя уютно. «Надо было похоронить его здесь», — подумал Майрон. «Прямо под кругом подачи». Он уставился на тысячи пустых мест, похожих на закрытые веки мертвеца, И весь огромный стадион показался ему холодным телом, от которого отлетела душа. Белизна лицевых линий на поле потускнела, покрывшись грязью. Завтра на их месте нанесут свежую разметку. Порой говорят, что бейсбол — метафора всей жизни. Майрона мало интересовали такие сравнения, но вид этих белых линий заставил задуматься. Границы между добром и злом — чем-то похоже на лицевые линии на бейсбольном поле. Они тоже созданы из нестойкого вещества, вроде извести. И тоже со временем стираются и тускнеют. Их часто нужно рисовать заново. А когда на них топчется много игроков, они выцветают и расплываются, так что правду становится трудно отличить от лжи, а добро от зла. Все сливается в одну скользкую массу. Тишину нарушил голос Джарда Майора. Вы сказали, что нашли мою сестру. Майрон прищурился на трибуны. Я солгал, ответил он. Джаред спускался по бетонной лестнице, за ним следовала Софи. Майрон поднялся с места. Джаред хотел что-то сказать, но мать остановила его, взяв за руку. Они продолжали спускаться, словно два тренера, которые шли поговорить с отдыхавшим игроком. Ваша сестра мертва. «Устало», — произнес Майрон. «Но вы оба это знаете». Они сошли с лестницы. «Она погибла во время аварии с пьяным водителем», — добавил он. «Скончалась от удара». «Вероятно», — обронила София. «Вероятно?» — Майрон нахмурился. «Возможно, она умерла от удара, а возможно, нет», — задумчиво повторила Софи. «Клухейт и Билли Ли не были врачами». Эти тупые, пьяные громилы. Возможно, Люси была еще жива и могла выжить. Настоящий врач сумел бы ее спасти. — Да, не исключено, — кивнул Майрон. — Говорите, — потребовала София, — расскажите все, что вам известно. — Я не знаю, что случилось с вашей дочерью на самом деле. Но Клу и Билли Ли не сомневались, что она мертва. Завождение в пьяном виде по головке не гладят, а если есть погибший... Пиши пропало. От этого не отвертишься. Как бы хорошо ты не бросал мечи. Неудивительно, что он и Билли Ли запаниковали. Ну, всех деталей я не знаю. Можно спросить у Соера Уэлса. Скорее всего, они спрятали тело. Это было довольно пустынное шоссе, но все равно парни не успели бы закопать труп Люси до приезда полиции и скорой. Поэтому они просто оттащили ее в кусты а потом, когда все затихло, вернулись и закопали. Повторяю деталей я не знаю и не думаю, что они важны. Важно, что Клу и Билли Ли избавились от тела. — Вы не сможете это доказать. Джаред шагнул к Майрону. Майрон пропустил его слова мимо ушей. Он продолжал смотреть на Софи Майор. — Шли годы. Люси исчезла, но только не для Клу и Билли Ли. «Возможно, я что-то упрощаю. Возможно, я к ним слишком снисходителен. Но я уверен, этот случай определил для них всю последующую жизнь. Тягу к саморазрушению, наркотики... Вы слишком снисходительны», — перебила Софи. Майрон замолчал. «Не пытайтесь уверить себя» что у них имелась хоть капля совести, — добавила София. «Это никчемные ублюдки».